Глава 1301. Подтвердите Дао. Мост, попирающий небеса, с момента своего создания всегда окутывал необычайный риол таинственности и величия. В конце концов, в Великой Вселенной было не так уж много объектов, способных засвидетельствовать стадию попроня небес, и их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Ничего удивительного, что мост, попирающий небеса, считался одним из величайших стройней Вселенной. Более того этот был совершенно особенным. Он мог не только засвидетельствовать культивации по броню небес, но и выступить в качестве линзы. Мост благословляет вступившего на него практика, их дау и мириады дао, формируя резонанс, чтобы те, кто сможет пройти по нему, многократно повысили свою силу. Никто не знает, каким образом Мост это делает, но даже существуют люди, сведущие, им было бы крайне сложно воспроизвести механику его работы. Только один человек был способен на это — Отец Ван И. Он восстановил разрушенный мост и добавил к нему ещё два. Способности старого моста изумляли, а свойства нового так и вовсе не укладывались в голове. Во всей Великой Вселенной Отец Ван И лучше всех понимал устройство и механику работы моста попирающего небеса. Он прекрасно знал, что первый мост позволял практику получить озарение всех да у Вселенной. Это было сродни открытию новой двери. Нужно это для того, чтобы стать более совершенным, чтобы взойти на первый мост, требуется обладать определённой квалификацией. Со второго всё меняется, только те, в чьих жилах течёт кровь жителей Астрального континента Бессмертных, обладают правом по нему пройти. В каком-то смысле второй мост оценивал кандидата, и из этого следовало, что порог прохождения был схожим. По этой причине Ван Буэллэ встретил отторжение. Любой другой чужак из-за пределов Астрального Континента Бессмертных не смог бы пройти дальше, но Ван Буэлэ был человеком необычайным. Поэтому под тяжестью его поступи и воли мост даже ценой обрушения не мог остановить его. Ему пришлось уступить, признать его право и открыть ему путь к истинному возвышению к попранию небес. Это было первым чудом моста попирающего небеса. Прислушайся к своему сердцу... Только с сердцем Дао без изъяна можно взойти на второй мост и пройти по нему к третьему. Только тот, чье сердце Дао твёрдо, может пересечь третий мост к четвёртому. Совершенным сердцем Дао и крепким фундаментом можно достичь возвышения и пройти по четвёртому до пятого моста. Ван Баула все это сделал. Мощь его культивации заметно выросла после пересечения нескольких мостов за раз. Это же касалось его боевой мощи и ауры, которые стали более пугающими. Можно сказать, что он стал другим. До да и после мостов в плане культивации кардинально ничего не изменилось. Однако новый Ван Буэлэ не смог бы безоговорочно победить старого, но у него бы вышло подавить его. Потому что старый мог рассчитывать только на собственную силу, а новый Ван Буэлэ получил благословение Мириат Дао, резонирующих с Великой Вселенной. А также мог поставить всю их силы себе на службу. Пусть это и была заёмная сила, которую он мог принудительно использовать, Тем не менее, это уже выходило за рамки четвёртого шага. Это была сила пятого шага. Даже исток Дао Великой Вселенной может быть сокрушён заёмной силой миря от Дао Великой Вселенной. Не каждый, кто поднялся на Пятый мост, способен на такое. Обычно на Пятом мосту над Астральным континентом Бессмертных поднимается новое солнце. Таких людей называют Великими Империями. Не четвёртый шаг, но очень и очень близко к нему. Ван Буэлэ обладал слишком крепким основанием – Поэтому Пятый мост привёл к немного другому результату. Над астральным континентом бессмертных не только встало Одиннадцатое Солнце, но и его сияние достигло невообразимой силы. А вот почему отец Ван И сказал, что он не так прост. Он лично переделал мост по небеса, поэтому как никто другой знал об особенностях каждой его части. Совершенство тела и розама для первого, обладание квалификацией для второго или требования для трёх следующих мостов. Всё это было не более чем возвышением фундамента, сублимацией. Чем массивнее фундамент практика, тем выше ему удастся возвыситься. На этой стадии эффект линзы уже работал в полную силу. Возвышение основания, амплификация силы – всё это требовалось для мощнейшего рывка на следующих мостах. Первые пять мостов накапливали потенциал, следующие шесть возносили на небо. Размер накопленного потенциала напрямую влияет на силу вознесения. Сначала прислушаться к своему сердцу, потом подтвердить дау. Ван Буууле, покажи мне, сколько мостов тебе удастся пройти. При взгляде на Ван Буууле на пятом мосту, в глазах отца Ван и разгорелся огонек предвкушения. Пришло время подтвердить дау. Ван Буууле поднял голову и сделал шаг вперёд. Весь пятый мост точно зарокотал. Ван Буууле, находясь между пятым и шестым мостами, ослепительно сиял. Теперь он понял, как ему пройти по мосту, попирающему небеса. Метал! С блеском в глазах прошептал Ван Бола. Стоило ему это сказать, как из него вырвался магический закон металла, больше он не был невидимым. Теперь он выглядел как бесчисленное множество золотых нитей, которые мгновенно заполонили пространство вокруг него. При взгляде на них издали они производили неизгладимое впечатление. Судя по всему, они сплетались во что-то. В серебряные монеты. Они были отлиты из серебра, однако из них бил золотой свет. У тех, кто смотрел на этот свет, всё начало расплываться перед глазами, правда, сила размытия варьировалась от человека к человеку. Вселенная задрожала, мириады магических законов металла завибрировали, войдя в резонанс. Это напоминало благословение, которое сделало магический закон металла Ван Буалой более всеобъемлющим. Ван Буалой сделал шаг через пустоту и возник посередине шестого моста. Из него вновь вырвалась аура, сила магического закона металла, казалось, переживала возвышение. Серебряные монеты мгновенно растаяли и стали частью тела Ван Була. Небо и земля заркатали, по вселенной пошла рябь. За пределами астрального континента бессмертных образовался огромный вихрь. Всемогущие эксперты Великой Вселенной прислали издалека пряди божественной воли, чтобы понаблюдать за происходящим». На глазах неисчислимого множества пар глаз и прядей божественной воли Ван Буэлэ в центре шестого моста едва заметно нахмылился и посмотрел себе под ноги. Он обнаружил, что по неизвестной причине не может оторвать ногу от моста. «Да, у металла. Я не настоящий исток, а значит, оно не может помочь мне пересечь мост. Ну и ладно». Глаза Ван Буэлэ сверкнули. Стоило ему взмахнуть рукой перед собой, как всё. Небо и весь астральный континент бессмертных. Затопил водяной пар. С большого расстояния было видно, что он принял форму капли или слезы. С появлением водяного пара с рокотом снизошёл магический закон воды. В одно мгновение слеза растаяла, и подобным монетам растворилась ван Бууле, что позволило ему поднять ногу. С середины шестого моста он переместился прямиком в центр седьмого. «Пришла пора, да, о земле!»